С расстояния в 4000 миль все американские проблемы казались пустяковыми. Ну да, родители, неудачи, долги, разрыв с Джулией, и работа, и сексуальная жизнь, и дружба — все ладилось, и на время Чип позабыл привкус разочарования. Он принял решение остаться в Вильнюсе до тех пор, пока не выплатит долги Денис и банку. Шести месяцев для этого будет достаточно. Типично для неудачника — Не прошло и двух славных месяцев, как и Литва, и его отец начали разваливаться на куски. Денис в электронных посланиях пугала по болезнью Альфреда и настаивала, чтобы брат явился в Сен-Джуд на Рождество. Однако его нисколько не привлекала идея мучаться домой в декабре. Стоит хоть на неделю бросить волшебную виллу, и какая-нибудь ерунда помешает вернуться. Чары рассеются... Магия утратит силу. Но Денис, всегда столь душевно устойчивая, под конец отправила Чипу отчаянное письмо. Чип бегло просмотрел послание, а потом уж спохватился, что не следовало в него и заглядывать. Денис упоминала сумму, которую он ей задолжал. Вернулся забытый привкус поражения. Проблемы, казавшиеся издали микроскопическими, вновь распирали голову. Чип уничтожил письмо. Но тут же пожалел и об этом. Словно во сне ему чудилось, будто в письме промелькнула фраза «Уволена за то, что спала с женой Босса». Однако в устах Дениса эта фраза казалась немыслимой, а взгляд Чипа скользнул по экрану так быстро, что отнюдь не исключалась ошибка. Если сестра стала лесбиянкой, Вообще-то этим можно бы объяснить кое-какие стороны характера Денис, до сих пор ставивший Чипа в тупик. Ей, разумеется, срочно понадобится помощь старшего брата, специалиста по Фуко. Но Чип никак не мог прямо сейчас поехать домой, а потому решил, что глаза его обманули, и речь в той фразе шла о чем-то другом. Выкурив подряд три сигареты, он подобрал себе оправдание, переадресовав часть вины близким — и утвердился в решении пребывать в Литве до тех пор, пока не сможет вернуть сестре все 20 пятьсот долларов. Если Альфред собирается жить у Денис до июня, Чип может просидеть в Литве еще шесть месяцев и все же сдержать слово, поспеть на семейную встречу в Филадельфию. Но, увы, на Литву надвигалась анархия. В октябре и ноябре Несмотря на мировой финансовый кризис, в Вильнюсе еще сохранялась видимость нормальной жизни. Фермеры привозили на рынок птицу и скот, продавали их залиты, и на эти деньги покупали русский бензин, местное пиво и водку, вареные джинсы, водолазки с портретами Spice Girls и пиратские видеокассеты с секретными материалами, импортированные из стран, где дела обстояли еще хуже, чем в Литве. Водители грузовиков, доставлявшие бензин, рабочие, разливавшие водку по бутылкам, и старушки в платочках, развозившие на деревянных тележках водолазки со Spice Girls, покупали у фермеров мясо и цыплят. Земля производила продукты, литы оставались в обращении. В до допоздна работали пивные клубы. Но экономика не бывает местной. Можно заплатить литами русскому экспортеру, который поставляет в страну бензин. Однако экспортер спросит, какой товар или услуги представят ему в обмен на литы. Нетрудно купить литы. По официальному курсу 4 лита за доллар. Но попробуй купить доллар за 4 лита. Известный парадокс депрессии. Все превращается в дефицит, потому что нет покупателей. Чем труднее найти в стране фольгу, фарш или машинное масло, тем больше соблазн угнать грузовик с этим добром или поучаствовать в его перераспределении. А государственные служащие и, в первую очередь, полиция все еще получали фиксированное жалование в обесценивавшихся литах. Теневая экономика назначала начальнику полицейского участка цену столь же быстро и безошибочно, как упаковки электрических лампочек. Чипа поразила сходство между Литвой, с ее черным рынком и капиталистической Америкой. В обеих странах богатство сосредоточивается в руках немногих. Граница между частной и общественной собственностью стерта. Коммерческих заправил терзает неутолимая тревога, побуждающая их беспощадно продолжать завоевание. Рядовые граждане живут в постоянном страхе перед увольнением и совершенно не понимают, какое частное лицо владеет в данный момент тем или иным предприятием, которое еще недавно числилось государственным. Экономика существует главным образом за счет ненасытной потребности элиты в роскоши. Той мрачной осенью пять мафиозных олигархов обеспечивали в Вильнюсе работой тысячи плотников, каменщиков, столяров, поваров, проституток, барменов, автослесарей и телохранителей. Наиболее существенное различие между Америкой и Литвой с точки зрения ЧИПа заключалось в том, что в Америке богатое меньшинство подавляло небогатое большинство с помощью отупляющих мозги и губящих душ развлечений, технических новинок и лекарств, а в Литве захватившее власть меньшинство терроризировало бессильное большинство, прибегая к открытому насилию. Верному последователю Фуко полезно изнутри понаблюдать за жизнью страны, где доступ к частной собственности и средствам массовой информации столь очевидно зависит от наличия оружия. Больше всего оружия имелось у этнического русского Виктора Личенкова, который сумел выгодно использовать доходы от почти монопольной торговли героином и экстази, купив контрольный пакет акций Литовского банка. После того, как предыдущий его владелец, «Френдли Траст» Атланта, катастрофически переоценил интерес клиентов к выпущенным им Симмонс Мастеркард. Денег у Личенкова хватало, чтобы содержать частную армию из 500 человек. В октябре его ребята нагло окружили Игнолинскую атомную станцию Чернобыльского типа в 120 километрах к северо-востоку от Вильнюса, снабжавшую электричеством три четверти населения страны. В результате осады Личенков смог задешево перекупить крупнейшее предприятие страны у конкурента, который, в свою очередь, задешево приобрел его в пору глобальной приватизации. И так Личенков разом получил контроль над каждым литом, отщелкиваемым каждым электросчетчиком страны. Однако, опасаясь неприязни литовцев к русским, предпочитал не злоупотреблять властью. Он даже сделал жест доброй воли, Сократил на 15% тарифы на электричество, непомерно взвинченный прежним владельцем. На волне обретенной таким образом популярности личенков создал новую политическую партию «Энергия для народа» задешево.